«Не убивал я ее!» «Сказки не рассказывай!» «Да не убивал я тебе, говорю!» «Говори! От этого ничего не изменится!» что ж ты такой тупой-то! Зачем мне ее убивать было?» за тем что ты не хотел, чтобы она встречалась со мной!» «Так по этому поводу мне тебя нужно было убивать, а не ее!» «Кишка танка Вот ты ее и убил!» «Не убивал я ее!» Сказки не рассказывай. Вот таким образом они общались уже целый час. Общение высших разумов. И это существа, прожившие на свете по 3000 лет. Смерть да и только. А ведь они даже в школу в детстве вместе ходили. Правда, всегда соревновались между собой. Но все равно оставались друзьями. До того момента, пока Вильхиор, или не Вильхиор, не убил Алисию. что такая Алисия, я понял смутно, но, по-моему, Кельмир ее не любил. Старик уже откровенно зевал, я все еще пытался выяснить из диалога вампиров что-нибудь посущественнее, что весьма не просто должен заметить. Не убивал я, достал уже. Сейчас как чайником в лоб дам. из с пепелю спокойно ответил Кельмир. Но-но, проснулся старик. — Ты так нарушишь связь, я ее на чайнике законтачивал. — Вот и фиг с ней. Все равно толку никакого отмахнулся тот. — Да, толку действительно немного, — согласился Верхиорг. — Ты убил ее, не убивал, опять 25 пять. Все заново, что ли? — Нет, пора это дело прекращать. — Слушайте, а кто-нибудь скажет мне, что за Алисия такая, — вклинился я. Оба вампира от неожиданности замолчали. Слово взял Кельмир, как самый материальный из двоих. Она была красива, как алая роза. Ее голос был божествен, а колюч. Иногда чересчур, добавил Витхиор. — Да что ты понимаешь? — кричал Кельмир. — Да поболе твоего, сестра как-никак. Меня как молнией ударило. Я ошарашенно уставился на кельмира Стоп! То есть ты обвиняешь его в убийстве собственной сестры?» «Оказывается, в этом помещении не один тормоз, а целых два», — восхитился Вильхиор. «Конечно. Вот только я не могу понять, почему именно меня. Потому что есть свидетели, которые видели, как ты выходил из ее комнаты за час до ее смерти. Причем выходил злой, как черт». «Мало ли, это еще не повод для подозрений», — проворчал Вильхиор. «Мысленно я с ним согласился». «Да». «Это не повод. Но есть свидетель, который видел, как ты ее убил. Это тоже не повод?» «Да, если это не повод, то что же тогда повод?» «Бред!» — констатировал Викхиор. «И кто же этот свидетель?» «Мой родственник», — веско ответил Кельмиир. «Это усложняет дело», — признал Викхиор. «Но я не убивал свою сестру. Я ее любил, черт возьми, она же моя младшая сестра». «Вот именно!» Какая же ты сволочь! Не убивал я ее? Опять началось. Это просто бесконечный процесс. Они так могут общаться дни напролет? Мне почему-то кажется, что им это даже нравится. Хорошо еще, что не материален Иначе они бы полгорода разворотили, выясняя отношения. Никакие охранные сферы не помогли бы. Наставник Нейл все так же сидел и смотрел никуда. Как будто в прострации. Может, у него уже старческий маразм начался? Или опять какие-то заклинанецы вспоминает? И ведь не вставишь ничего в перебранку. Я же не знаю ничего толком. Что за девушка? Что за свидетель? Стоп! А что, собственно, за свидетель? Родственник. А что за родственник? спросите у Кельмира, что за родственник, я не успел. Старик неожиданно поднял голову и впервые громко сказал. — У нас гости. Если они и званы, то звал их точно не я. — Это я позвал, — тут же среагировал Вильхиор. — Пиццу заказывали? — Чего, — опешил тыльмир — Темный-то и повинил его Вильхиор. — Пицца — это такая круглая хреновина, которую любят жрякать зеленые черепашки. Он и до телевизора успел добраться, — ужаснулся я. Очередной вопрос Кельмиира был нагло прерван грохотом рухнувшей стены. Или двери, кто их разберет. Поднялась туча пыли, вмиг прикрывшая пришельцев. Кельмиир без единого звука вскочил и спустя долю секунды оказался справа от меня. Старик дипломатично остался сидеть в кресле, А мне пришлось оставаться на месте, то есть в центре внимания непрошенных гостей. Я не упомянул о Зикере, потому что он, естественно, так и продолжал валяться на полу. И Вильхиора. Что толку в очередной раз описывать, как он корчит рожи? Тем более, если эти рожи, в общем-то, мои. Кто посмел? — вскричал Кельмиир. Его лица я не видел, но по его стойке понял, что он принял боевую трансформацию. Я будто воочию увидел горящие яростным огнем глаза и оскаленные в полуулыбке клыки. Да, вампир в боевой форме — это страшно. Кто рискнет портить отношения с такой машиной для убийства? Правильно, еще одна машина для убийства. Пыль начала оседать и выяснилось, что гостей всего двое. Первым был толстый мужичок в зеленом одеянии и со странным выражением лица, то ли извиняющимся, то ли издевающимся. А в любом случае, ничего хорошего в этом лице не было. Вторым оказался преклонных лет вампир, похожий на кильмира как две капли воды. Говоря о преклонных годах, я подразумеваю человека по внешнему виду близкого мне. Для вампира, по-моему, это уже едва ли не черта старости. Только этот вампир не принимал боевую форму, а всего лишь недобро ухмылялся, что, впрочем, почти одно и то же. Гардероб же ничем не отличался от гардероба Кельмиира. Как, братья родные, честное слово. — как мой ненаглядный родственничек, — делано удивился гость. — Что же ты делаешь в стане заговорщиков и врагов короны? — Кого? — я чуть не осел на пол. — А ты помолчи, — недовольно пробормотал вампир и дал знак зеленому. Тот пожал плечами, как-то по-особому щелкнул пальцами, и земля поплыла у меня из-под ног. Вернее, это я поплыл. Какая-то сила приподняла меня над полом и скрутила руки и ноги так, что я даже дышать едва мог. казалось что меня обвил какой-то странный побег, чудом проросший сквозь сплошной камень. Да, действительно чудом. — Ох! — начал было я, но в рот мне тут же вопнулся какой-то гербарий. Тут уж не до разговора стало привкусу этой зелени гадкий, горьковатый, так еще и не продохнешь толком. — Эй! Ты че себе, фрайер позволяешь в натуре? — высказался за меня Вильхиор. Кельмир не преминул бросить в его в сторону очередной полной удивления взгляд. Опять что-то не понял. — Зеленый же Вильхиора не услышал или сделал вид, что не услышал? — Так это ты стоишь за всем этим? — спросил Кельнмиир, хотя вообще-то все было понятно даже мне. — Ты не рад своему дяде? — обиделся гость. — Как нехорошо забывать родные корни? — Почему же нехорошо, если эти корни гнилые? — сделал ответный выпад Кельнмиир. 10 ноль, — восхищенно продекламировал говорит, Делайте ставки, господа. — Вот неугомонный. — Лучше бы мне помог. — когда он же нематериальный. — А что же наставник Нейл сидит и молчит? — Хм. Судя по сосредоточенному лицу, он опять чего-то химичит. — Зачем же так грубо о любящем дяде? — Я ведь заботился о твоем воспитании, оберегал тебя от ошибок. — От себя бы поберег. — Ошибка, — пробормотал Вильхиор. На лице кельмира отразилась усиленная работа мысли. — Хех, вампиры же ничего не забывают. Столько, наверное, хлама в голове. Пока отыщешь то, что нужно, оно уже не нужно-то перестает быть. — Что-то не припомню твоего активного участия в моем воспитании и судьбе. — Если честно, то я вообще никакого участия не припомню, — заметил Кельмиир. Во — Во-во! — согласился Бельхиор. — Самое активное участие в его воспитании, по его мнению, принял я, убив свою собственную сестру. Кельмир дернулся как от удара, но промолчал. — Его дядя принял это на свой счет. — А, припомнил? — Чего припомнил-то? К чему этот дядя клонит? — Нет, — честно сказал Кельмир. Мне плевать на прошлое. Чего тебе сейчас от меня надо? Дядя расхохотался. От тебя? Да ничего мне от тебя не надо. Мне и тебя-то не надо. Так уж сложилось, что ты должен исчезнуть. Вот и все. Я дернулся в объятиях травы. Сорняк какой-то. А, так вот кто этот мужик в зеленом. Это же наверняка сорняк, как его назвал Кельмиир. Как его там? Потомственный друид. — Что мне дает это знание? — Ничего. Пока ничего, а там поглядим. — В любом случае узнать врага, значит, наполовину победить его. — Хе! Ну попробуй, заставь меня исчезнуть, — но я нафискалился Кельмиир. — Всему свое время, племянничек, — махнулся вампир. — А сейчас у меня есть еще один маленький интерес. Он подошел ко мне и заглянул в глаза. — Вельхиор! — позвал он, вглядываясь, как мне показалось, самую суть меня. — Никакого Вельхиора, конечно, в моей сути не было. Зато он обитал неподалеку, прямо на чайнике. — Чего тебе? — спросил он, заинтересованно наблюдая за действиями дяди Кельмиира. — Неужели он действительно не Вельхиор? — спросил тот и, не услышав ответа, продолжил размышлять. То есть он действительно поменялся местами с жителем другого мира? — Хм. Интересно. — Нужно в этом разобраться. Пожалуй, я его пока оставлю в живых. — Вот спасибо-то, — подумал я, мысленно изобразив нечто вроде дыба, на которой был распят мой благодетель. Вильхиор удивленно присвистнул. — А у тебя, оказывается, есть воображение и вкус. Из тебя еще что-то может получиться. — Опять подлец смысле подслушивает. «У меня тут же появилась ужасная догадка. А не считает ли этот дядя мои мысли?» Я опасливо посмотрел на него, но тот был так увлечен рассуждениями, что не заметил бы, кажется, даже моего исчезновения. «Новые меры...» «Это новые ресурсы, новые открытия...» «Хм... Интересно...» «Да, кстати, невзначай добавил он, повернувшись к сорняку...» Ты пока что кончай с этими двумя, а то мне некогда. — Всегда пожалуйста, — ответил сорняк, но в голосе его слышало что-то другое, более всего похожее на «да пошел ты». Кельмир уже давно был готов, и поэтому атака сорняка не застала его врасплох. Едва у него под ногами задрожала почва, вернее камень, готовясь извергнуть шустрые побеги, как он взмыл под потолок и шустро кинул фаербол в лов сорняка. Тот, на удивление проворно для своей комплекции, увернулся и начал махать руками, творя что-то явно грандиозное. Что интересно, старый наставник продолжал спокойно сидеть, глядя в одну точку, и даже Вильхиор куда-то пропал со своими ехидными замечаниями. Что-то они там готовят. Вопрос в том, к добру это или нет. Я и не заметил, как хватка побега, который меня удерживал, ослабла На радостях мне даже почти удалось высвободить руки и выплюнуть изо рта гадостные побеги. Лучше бы я этого не делал. Хватка тут же стала еще сильнее, но это еще полбеды. Худшим оказалось то, что пока Кельмиер разводил разговоры и обвивающий меня побег превратился во что-то невероятное. Больше всего это теперь напоминало осьминога. И огромный клубень шевелящихся отростков, в центре которого оказался я сам. Теперь Кельмир не смог бы бросить свой любимый фаерболл, шевелящийся в зеленый клубень, не задев при этом меня. — Ну и сволочь же этот сорняк! Черт, где моя газонокосилка? Кельмир, по всей видимости, пришел к тем же неутешительным выводам, что и я. Он, уж и не зная откуда, достал два огромных меча и начал продвигаться в мою сторону, рубя направо и налево. — Правильно. Вот когда меня легко было освободить, тогда обо мне никто не думал. А как обложили со всех сторон, теперь опомнились. Вернее, опомнился. Почему старик-то халявит? И где Вильхиор бродит, пока я тут сдерживаю напор этого сорняка? Все приходится самому делать. Я вздохнул и использовал единственное доступное мне оружие — зубы. Сначала я разжевал и выплюнул горькие листья. Ну и гадость. а затем начал методично грызть побеги клубня. Противно, а что делать? Кельмейер продолжал скакать из одного угла школы в другой. Несмотря на то, что рубил он, как заправский лесоруб, побегов не становилось меньше. Но самое ужасное не это. Сколько я не грыз это чертово растение семейства клубни восьминоговых, толку было ноль. Едва я отгрызал кусок, как его место тут же зарастало. Только зубы зря попортил. Кельмир, поняв, что так он ничего не добьется, решил немного изменить тактику. Его мечи зажглись веселым пламенем, и дела тут же пошли на лад. Там, где проходили огненные мечи, новых побегов больше не возникало. Жаль, что я с зубами ничего похожего сделать не могу. Пришлось продолжить висение в ожидании спасения. Оставалось только смотреть по сторонам и ругаться. Про себя, конечно, потому что гадкие листья опять каким-то чудом, что неудивительно, ведь здесь все каким-то чудом, заткнули мне рот. Я говорил, что они очень гадкие и противные. Дядя Кельмира куда-то запропастился, но вскоре вернулся в компании Зикера. И этот здесь. Теперь их трое на нас четверых. — А если учесть, что Вильхиор нематериален, я им вообще не противник, и то, что Нейл вообще в какой-то маразм впал, то их трое на одного Кельмиира. Хороша математика. Наконец Кельмиир закончил приготовление салата из клубня, и я, о чудо, оказался на свободе. Какая же гадость эти их побеги, блин, до сих пор привкус какой-то во рту. — Что ж ты стоишь? «Порубили твое творение-то», — обратился к сорняку Зикер, насмешивая, глянув на кельмира и меня. То еще должно быть зрелище. «Я с зеленой от соков клубни физиономий, и кельмир вовсе пропитавшийся этими соками до самых костей». Сорняк обиженно закряхтел. «Я еще только разминаюсь!» Зикер начал засучивать рукава. «Дай место профессионалу!» «Хватит!» — перебил вампир дядя. Навоевался уже профессионал. — А ведь творение это и было рассчитано на то, чтобы его порубили, — самодовольно сказал Сорняк. Мы с Кельмиром переглянулись. — В смысле? — не понял Зикер. Сорняк заулыбался. Никогда еще не видел такой самодовольной рожи. — Соки этого растения жутко ядовиты. Мне слегка поплохело. — Идиот! Яды на вампиров не действует зло вскрикнул зикер Зато на людей действует тихо сказал дядя и неожиданно закричал. — Идиот! Он же мне живой нужен! Меня начало раскачивать. Так вот почему привкус такой противный был у этого клубня, а я его еще грыз. — Я же этого сока наглотался по самое не хочу. — Ой, дурно мне! Я... Сорняк втянул голову в плечи. — Я как лучше хотел. — А получилось, как всегда, — отрубил Зикер. — Что за яд-то хоть? — Последняя разработка. Противоядие я пока мисс не придумал, — развел руками Сорняк. — Все ясно, — обреченно произнес дядя. — Теперь можете делать с ними что хотите, а я пойду. — Нет, ну какое дело за пароли? Так, возмущаясь про себя, дядя зашагал к выходу. — Эй, ты куда собрался? — крикнул кельмир Я с тобой еще не закончил. Вампир остановился у выхода. — Ты с ними сначала разберись, родственничек, — сусмешка кивнула на двоих ремесленников. — Только ты далеко не уходи, — уточнил Кельмиир, — а то лови тебя потом. — Ладно, только ради тебя, — решил вампир. Я подожду у исхода. С этими словами он оперся о стену и с интересом стал наблюдать за дальнейшим развитием событий. «Я бы тоже с удовольствием посмотрел, но что-то мне не давало покоя. Может быть, то, что я отравлен смертельным ядом? Я же скоро коньки отброшу!» «Ух, что-то в желудке жжения какое-то! А Нейл чего сидит и ничего не делает?» «Начали?» — спросил Кльмир и тут же исчез. Ну, может, и не исчез. Но на том месте, где он был секунду назад, его не стало. Сорняк тут же начал махать руками, наверняка вызывая какие-то свои очередные грядки сорняков. Зикер же, напротив, начал окружать себя огненными стенами, столбами и мечущимися во все стороны шарами самых разных размеров. Кто не знает, могу напомнить. Растения не очень любят огонь, а если быть точным, то они его боятся. Огонь и вода — противоположности. Но растение это для огня его все лишь пища. Так что вполне логично, что все начинания сорняка горели в прямом смысле слова на корню. Зикеру это тоже не очень помогало, потому что приходилось тратить лишние силы на преодоление неожиданных препятствий в виде растительности. Дошло до того, что эти двое начали натурально пихаться и толкаться, ругаясь, на чем свет стоит. мир все это время приспокойненько сидел на потолке, будто заправская муха, и наблюдал за боем не на жизнь, а насмерть между двумя ремесленниками. Ох, а у меня что-то совсем желудок свело. И жарко чего-то. Хотя, скорее всего, меня просто опалил Зиккер. Не найдя ничего лучшего, я уселся на пол. Правда, ощущение нетвердости камня под ногами — а теперь и под другими частями тела не проходило. — Хой! И где же Вильхиор? — Я же его тело порчу. Или ему уже неважно Пока я пытался хоть немного прийти в себя, Кельмир каким-то образом умудрился опалить сорняка. Тот все еще стоял на ногах, но уже не так твердо, а на его лице и одежде виднелись явные следы копоти. Вот только, возможно, это его зикар запали запалил. Хм, странное чувство. Как будто я в море, меня так качает и качает. А говорят, что перед смертью, перед глазами вся жизнь пролетает. Я вот лично, кроме треснутого, в следах копоти и слизи пола больше ничего не вижу. Нужно хоть голову приподнять. Кельмиира уже начали теснить. Наконец Зикер и Сорняк на чем-то сошлись и напали на Кельмиира общими силами. Причем весьма удачно. Тот едва успевал уворачиваться от длиннющего огненного хлыста со стороны Зикера и странного зеленого жала, напоминающего хвост Скорпиона, со стороны Сорняка. — Кельмир! — раздался наконец-то голос Верхиора. — Я понял! Кельмир никак не отреагировал на крик Верхиора, потому что был, мягко говоря, немного занят. Язык отказывался меня слушаться, но я все же выдавил. Что понял? Вообще-то я хотел закричать со всей силы. «Помогите кто-нибудь, я умираю, блин!» Но любопытство даже в такой момент взяло верх. Я понял, что имел в виду дядя, когда говорил об ошибках юности. Это он убил мою сестру. время как будто остановилось. Глаза кельмира расширились, а затем налились такой злобой, что сорняк и зикер невольно отступили на шаг другой Кмирер я тебя убью вскричал кельмир и так оскалился. в его лице не осталось ничего человеческого. Сорняк и зикер откровенно струхнули отступили еще на несколько шагов к выходу. Я был, безусловно, рад, что все стало ясно. Но я-то умираю. Пом- Начал я. Помогите. Вот только никто моих слов не услышал. Не мудрено. Я сам-то с трудом себя расслышал.